Курка третья. Лежу в больничной кровати, на спине. Тупо смотрю прямо над собой. Потолок. Он тут навесной. Белые квадраты, разделенные полосками кремового цвета. Такой же, как делают на моей земле. Моей земле. Дома. От тоски натурально хочется выйти. Я один в чужом мире, и вокруг чужие люди. Мама, пап, неужели я их никогда больше не увижу? Не открою дверь нашей квартиры своим ключом, не зайду в свою комнату, не пойду на занятия в институт, не поеду с парнями гонять на байке. Ему он играть они теперь будут без меня. Когда я начинаю думать об этом, на глазах буквально слезы наворачиваются. Но мужчины не плачут. Мужчины страдают молча. А поводов для страдания у меня сейчас больше, чем достаточно. Сначала я все надеялся проснуться. Думал, вот сейчас засну, а проснусь уже у себя в общаге, а не этой дурацкой больнице. Но время все шло и шло, шло и шло, а я не просыпался. И как-то стали у меня закрадываться сомнения, а сон ли это? Уж очень было все реальным. Ощущения от прикосновения к постельному белью, боли от уколов, горечь во рту от принимаемых лекарств. Никто, как это иногда бывает во сне, не возникает, откуда ни возьмись, и не исчезает непонятно куда. Первое время, как я попал сюда, я почти все время спал, и как-то особо не придавал значения всем этим фактам. Но потом стал спать меньше. И вот тут то у меня и появились подозрения, что что-то тут не так. Складывается такое впечатление, что я похоже как бы и не сплю вовсе. И все это, что вокруг меня на самом деле. А потом еще я выяснил, что я девушка. Полез рукой почесать, а там... Оп, нету! Нету! И все! Я сначала перепугался. Решил... Врачи по ошибке отрезали. Кинулся смотреть, посмотрел и Ну не знаю, какое слово способно передать мои чувства. Тут мало и тысячи слов. Да что там, тысячи, миллиона мало, миллиона миллионов слов мало. Эмоции у меня в тот момент были такие, что медицинский аппарат, к которому я подключен, завыл, зазвенел, призывая Христа ради спасите его! Пробежала дежурная медсестра, пробежал дежурный врач. Увидели переклинившего у меня, сделали укол. Катили, похоже, изрядную дозу успокоительного. Потому что буквально секунд через 10 после укола я отрубился. Не знаю, сколько я после этого проспал, но вот проснулся, лежу, смотрю в потолок. Голова пустая-пустая, как воздушный шарик. Мысли в ней редкие-редкие. Как автобусы после 9 вечера. Конечно же. Придя в себя, я снова все проверил. Результат тот же. Нету. Того, что было, нету. А того, чего не было, есть. Ощупал всего себя. Обнаружил грудь. Женскую. Небольшую. Размеры, эдак, наверное, начала первого. Спасибо, что не пятого. Но все равно. Это не мое. Все не мое. Тело чужое. Шаблон моего разума разорван в клочья, мозги на бекринь, организм прострации. Пытаюсь собрать все в кучку и найти какие-то логические опоры в окружающем кошмаре. Впрочем, Гуанинь говорила, что у меня будет другое тело. Но я же думал, что это сон. И она ведь ни полслова мне подробностей не сказала. Сказала лишь, вот, мол, свободно занимай. А я и не видел из-за спин врачей, кто там лежит. Если бы я знал, что тело женское, я бы и не согласился бы. Даже во сне. Лучше в темноте с ума сойти. Говорят, сумасшедшие, самые счастливые люди. Живут себе в своем придуманном мире и ничего их не колышет. А если меня вдруг кто трахнет? Маньяк какой-нибудь. Их же сейчас кругом как грязи. Что я тогда делать буду? Повешусь? Не, nee. сначала я эту тварь поймаю и зарежу. И отрежу. Отрежу и зарежу. Стоп, стоп, стоп, стоп. Я сейчас размышляю так, словно все, что вокруг меня реальность, и я с этим согласен. Но так ли это? Голова просто кругом идет. Нет, мне нужно конкретно определиться. Сон это или не сон? Иначе я с ума сойду. Если не сон, то... Тогда, значит, была и дорога мертвых, и тьма, и мой разговор с Гуань-И. И, и где-то там, теперь на далекой далекой земле, лежит грудой красного битого кирпича и серых ломаных перекрытий, с торчащегося стороны ржавой арматурой, моя родная общага. И я действительно умер. И это действительно другой мир. И это действительно чужое тело. Бр! Как такое принять? Представишь, жалко-жалко себя становится. И родителей жалко, и общагу. С ребятами жалко. И, однако, если я проснусь, то все останутся живы, и никто не умрет. Но вот только я все никак не просыпаюсь. И зато от уколов болит. Разве может во сне задница болеть? Значит, это не сон. Но такого просто ну, не может быть. Не может и все. Хотя... Я же читал, что люди в состоянии клинической смерти видят происходящее со своим телом как бы со стороны. И еще туннель, по которому они потом летят. А те, кто заглядывают за его конец, видят умерших родственников. Наука что-то там говорит о галлюцинациях мозга, лишенного кислорода. Но все ее доказательства какие-то вялодоказуемые. Если же подумать о том, что много разных незнакомых между собой людей видели в, одинок, в одинаковой ситуации одно и то же, то тогда можно в общем-то согласиться с тем, что да, что-то там такое похоже есть. Но коли есть душа, которая куда-то перемещается, то почему тогда не может быть и всего остального? Богов, чертей, ангелов. А если сказал А, говори тогда и Б. Выходит, Гуань-Инь существует? и она подмогла моей душе, желая ей добра? Но кто я такой, чтобы целая богиня вдруг мне помогала? Неужели заштампованная во всех книгофильмах болтовня о ценности души – это правда? А в чем тогда прикол? Пихнуть меня в женское тело? Да что, шутка такая строумная, что ли? Спасительница пошутила. Если да, то это самое что ни на есть дурацкая шутка, а сама она идиотка тупая. Как можно отдать парню женское тело? Что в этом может быть смешного? Смотреть, как он страдает? Она что, садистка? Почему нельзя было дать мне тело, соответствующее моей душе? На кой эти выверты? Как я буду терпеть? Быть девчонкой стрёмно. Они на голову... слабые. Сколько с девушками не общался, одни чувства на уме. «Всю карьеру легко готовы строить через постель». «Фу. Потом у них идти ежемесячные...» «Бе. Значит, я теперь тоже буду ежемесячно...» «Бе. Фу, Ну почему это случилось со мной? За что? Что я такой адский грешник, что ли? Хуже только Гитлер?» Гуанин говорила про карму. «Может, это мне какая-нибудь отработка?» «В гробу я видал такие отработки». Ну, что же мне теперь делать? Что мне делать? Что делать? Что же делать мне? Стоп! Я спокоен. Я абсолютно спокоен. Не нужно волноваться. А то опять начнёт всё звенеть, визжать, грохотать. Опять прибегут, колоть будут. И так уже искололи всего. И задницу, и руки, и вон всё. Я поднял вверх левую руку чтобы посмотреть на вены, забыв, что на локте повязка, и я ничего не увижу. «Черт, какая тонкая!» – подумал я, глядя на свою конечность. «Сколько же мне теперь лет?» «Дома мне было почти 22. А тут?» «Только ради бога, не говорите, что мне 13 лет, и мой круг общения шестой класс. Я же сдохну!» «Юнми, ты проснулась? Уже зарядку делаешь?» «Какая ты молочина! неожиданно раздался радостный голос от двери. «Как ты себя чувствуешь?» С хлопком роняю поднятую руку на постель и смотрю в направлении голоса. «А, а а Это та самая казашка, которую я уже видел!» Внимательно присматриваюсь к ней. Невысокая. Темные глаза. Черные короткие волосы. Приятная располагающая улыбка. Но на лицо совсем не красавица. Фигура непропорциональная. Короткие ноги и излишне широкие бедра. Одета в светло-синие линялые джинсы и белую с разноцветными пятнами рубаху на выпуск. С большим открытым воротом. На ногах танкетки на высокой платформе из проб. На правом запястье неширокие пластмассовые браслеты. Синий, желтый и красный. На шее большие красные бусы. Тоже похоже пластиковые. «Молодежно и недорого». В левой руке девушка держит за ручку белый пластиковый пакет с какой-то надписью красными иероглифами. На ее правом плече ремешок маленькой желтой сумочки. «Никакая она не казашка. Она кореянка. Почему? Да потому, что она говорит на корейском языке». Я вдруг понимаю, что понял, что она сказала. «И на каком языке?» И от этого понимания в моей голове суматошно заскакали мысли. Выходит, что я нахожусь в Корее? Почему не в России? Это с чем-то связано? С чем? С тем, что Гуань-Инь из восточного пантеона богов? Или потому что я изучал восточные языки? Так, ладно. Обдумаю это чуть позже. Мне нужно что-то ответить. Собеседница ждет. Эм, добрый день. Несколько растерянно отвечаю я. Мой голос звучит для меня хрипло и странно. Наверное, потому, что я слышу его впервые. «Ой, Юнми, ты заговорила! Заговорила!» Радостно завизжала девушка, уронив пакет, запрыгав на месте и захлопав в ладоши. «Заговорила! Ты поправилась!» Не обращая внимания на упавшее на пол, она бегом кинулась к кровати, на которой я лежал, и, плюхнувшись на ее край, быстро заговорила, близко наклонившись ко мне. «Ой, Юнми!» Я так рада, что ты наконец начала поправляться, так рада. А как мама будет рада, она так переживает за тебя, только о тебе и говорит. Ей так тяжело. И подружка твоя про тебя тоже спрашивала. Я сегодня обязательно ей позвоню, скажу, что ты начала разговаривать. Под напором обрушившихся на меня слов я вжался в кровать, попытавшись безуспешно отодвинуться от незнакомки подальше. А вдруг у нее не все дома, хотя у нее с головой как раз-то наверняка все в порядке. Это я тут без пяти минут сумасшедший. Она называет меня Юнми. Торопливо соображаю я. Похоже, что это имя умершей девушки. Но кто она ей такая? Сестра? Скорее всего, да. Ну а если вдруг нет? Мало ли. Что делать? Сказать, что я ее не знаю и вообще я не Юнми, а Сергей Юркин из соседнего мира? Да? И что тогда будет в этом случае? А в этом случае по мне, как пить, дать дурдом заплачат. Девочка головой ударилась, никого и ничего вокруг не узнает и еще утверждает, что она мальчик внутри. Куда такую девочку отправят лечиться, а? Понятно, куда. А в дурке говорят, клиентов током лечат для ускорения осознания. Неужели я сюда попал, чтобы угодить в дурдом? Не так не пойдет. Как же мне тогда поступить? Молчать? И долго я смогу это делать? Тем более уже рот открыт. Открыл. Показал, что могу говорить. Эх, не стоило торопиться. Помалкивать нужно было. Но кто ж знал-то? Теперь мне остается только одно. Выдавать себя за умершую. Другого варианта не вижу. Но как я смогу это сделать? Похоже, что никакой памяти от Юнми мне не осталось. Я ничего не помню. Ни про ее семью, ни про нее саму. Вообще, про жизнь тут ничего не помню. Ох! А это выход. Не помню. Я ведь головой ударился. Буду симулировать амнезию. Примитивно и затаскано. Ну что еще можно придумать? У меня в голове только то, что помню я. Больше не бум-бум. Нужно только как-то сказать о моей потере памяти. э прости, говорю я, воспользовавшись тем, что девушка сделала паузу чтобы набрать воздуха. «Я почему-то ничего не помню. Ты кто? Как тебя зовут?» «И смотрю на нее», стараясь сделать как можно более непонимающее выражение на лице. Радостная улыбка на лице девушки в раз погасла. «Юнми, ты ничего не помнишь?» Удивленно глядя на меня спросила она. «Сделав паузу, Так, словно в этот момент я старался хоть что-то вспомнить. Я молча, медленно покрутил голову в разные стороны. Совсем-совсем ничего. Я опять отрицательно помотал головой. Да, ты с самого начала, когда только открыла глаза, смотрела на нас так, словно видишь впервые. Глубоко вздохнув, с болью в голосе произнесла девушка. Доктор сказал, что такое может быть. У тебя в голове кровоизлияние. В том месте, где, как думают ученые, находится память. Но он сказал, что это пройдет. Нужно подождать, пока рассосется гематома. И память тебе вернется. Не волнуйся, Юнми. У тебя очень хороший доктор. Он сказал, что ты обязательно выздоровеешь. Видишь, ты уже разговаривать начал. Значит, идешь на поправку. Все будет хорошо. И ты снова... Хорошо? Небо твоего оптимизма. Ох! Минуточку. Что я слышу? Так мне местный доктор официально амнезию прописал. Спасибо, доктор. Мне ваш диагноз очень кстати. Можно тогда и не шифроваться. Как меня зовут? Требовательно спрашиваю я, невежливо перебив собеседницу. Тебя? Постерянно переспрашивает она. Чуть отодвинувшись и с некоторым испугом глядя на меня. Тебя? Юн Ми Пак Юнми? Ага. значит я не ошибся. Положив что Юнми – имя умершей девушки. Если вспомнить то, что я знаю о корейских именах, то Пак – это фамилия, а Юнми – собственное имя. А тебя? Меня? Меня Пак Сун Ок. Ты кто мне? Я? Я твоя старшая сестра? Ага. А сколько мне лет? Девятнадцать. Блин. Ну ладно, хоть не шестнадцать. И на этом спасибо. Хорошо, продолжаем разговор. Что бы еще спросить? Нужно столько узнать, а мысли почему-то и нет. Голова как ватой набита. Лекарство что ли все еще действует? Хотя есть у меня вопрос. Точнее идея. Помню, что когда я занимался осознанными сновидениями, в одной из книг я прочел рекомендацию «Как выйти из нежелательного сна». Так вот, Мне предлагалось разыскать во сне зеркало и посмотреться в него. Утверждалось, что после этого сновидец обязательно должен будет проснуться. Вот сейчас окончательно и проверим, подумал я. Сон это? Или не сон? Если уж и после этого не проснусь, то все. Крандец. Не сплю. Сунок, а у тебя есть зеркальце? Должно быть. У всякой девушки должно быть с собой зеркальце. Да, есть, дай. Сунну полезла в сумочку и вытащила небольшую красную коробочку, пудреницу. «У тебя сейчас синяки под глазами. С жалостью, глядя на меня, честно предупредила она, щелчком откидывая крышку. Синяки это не то, о чем мне стоит переживать. С волнением подумал я, беря из ее рук зеркальце и пытаясь разглядеть свое отражение. Пару секунд спустя... Я сформировал в голове непечатную фразу. Это не сон. Я не проснулся. Это реальность. Я умер и переселился в женское тело. Но какого фака гуанинь нужно было засовывать меня еще и в тело уродины? Это же просто крокодил какой-то, страшила. За что? И мне опять резко поплохело. Рука, держащая пудренницу, упала на постель. Пудреница! чайку, выркаясь, полетела по полу, а медицинский аппарат радостно зазвенел за Олюлюков, зовя дежурную сделать мне еще укольчик, а я отключился. Смотрю в большое зеркало, в котором в полный рост отражается невысокая девочка в ярко-желтой фланелевой пижаме и розовых тапочках с пушистыми помпончиками. У девочки узкие азиатские глаза, выступающие скулы. И тяжелые квадратной формы подбородок. Еще есть широкий приплюснутый нос. Брови задранные вверх, словно у пьеро. Короткие, полненькие ноги. И слабый намек в середине прямоугольного туловища на талию. В общем, просто ахтунг какая красавица. С лицом сильно похожим на лицо парня. Еще она лысая. Обрили, когда лепили ей на голову датчики для измерения уровня биотока в мозга. Если я поднимаю руку, то отражение лысого чучела поднимает в ответ ту же руку. Отставляю ногу, оно тоже делает движение ногой. Морщи нос. Отражение вновь повторяет мою гримасу. Это мое новое тело. Это уродина, теперь типа отныне такой я. А несколько раз в день подхожу к зеркалу в холле возле лифтов, смотрю в него и каждый раз отказываюсь верить своим глазам. «Но не может быть такого. Не может. Как так? Был я, а стал? Это Юнми. Это чудовище. А ведь Гуанинь обещала природную красоту. Ну и где она?» «Я не то чтобы спал и видел себя писанным красавцем, но, пардон, Муа, обещала ведь? Раз обещала, нужно выполнять. А то ведь, ну, чистая крокодила в зеркале». Или это тут так выглядит эталон местной красоты? Если да, тогда у меня просто нет слов. Вздыхаю, отворачиваюсь от зеркала и старчески шоркая подошвами тапок, бреду по коридору назад в палату. Две недели с лишним уже прошло, как я обретаюсь в этой больнице. Все это время, с момента, как я сюда попал, чувствую себя подавлено. Часто вспоминаю родителей, друзей, свою прежнюю жизнь, смерть и то, что случилось потом. Постоянно снятся сны, а то и моей земле. Наверное, это от того, что я ничем не занят. Сон, уколы, процедуры, кормежка. Это все мои занятия. Вот голова постоянно и вспоминает, поскольку больше и делать нечего. Не знаю, как там эти попаданцы в книгах, попав уже на второй день, привыкают без всяких проблем а на третьей идут завоевывать мир. Наверное, я плохой попаданец, потому что и две недели спустя я никак не привыкну. Вокруг все абсолютно чужое, незнакомое, вызывающее чувство опасности. Опасаюсь, что допущу какую-нибудь ошибку, скажу что-то не то, где-то проколюсь, и меня раскроют. Постоянно слежу за своей речью, постоянно помню о том, что нужно говорить о себе в женском роде. От этого я испытываю дикий напряг. И в моей голове усиленно чешется вопрос. На кой мне все это нужно? Как-то я вообще не представляю себе свою дальнейшую жизнь. Просто какой-то полный алис капут Наверное, в таком угнетенном состоянии люди и вешаются. Вполне возможно, что это может быть и выходом. Но, во-первых, никогда даже и в мыслях не было становиться самоубийцей. А во-вторых... Зачем тогда Гуань Инь прибегала? Помогала зачем? А душе моей беспокоилась. А я вот так возьму и просто перечеркну все, отправлюсь на перерождение, начну сначала. С какого-нибудь там червячка или жучка. Страшно это или нет? Не знаю. Наверное, да, раз этим даже богиня озаботилась. Однако, если в душевном плане у меня все плохо, то в физическом у Юнми вроде все даже и ничего. Неделю спустя, после того, как я пришел в себя, она стала меньше спать, появились силы, начала самостоятельно передвигаться, разговаривать опять же начала. Вполне возможно, что для стороннего наблюдателя у нее все отлично. Однако, лично у меня проблем полно. Даже помимо психологических, постоянно возникают какие-то неожиданные трудности. Первое, на что я наткнулся, когда встал на ноги, проблемы с координацией ноги у юнми почему то ходили весьма странно как то по особому не так как я привык я пару раз конкретно навернулся на ровном месте посреди палаты один раз не вписался в дверной проем прямо на изумленных глазах своего лечащего врача после этого он устроил мне дополнительное обследование выяснилось с руками проблем нет уверенно нахожу свои уши нос глаза а вот с ногами Что-то не то. Ходят, но как-то не так и куда-то не туда. Меня опять засунули в томограф. Просветили, качнули крови на анализы. Но причину проблемы обнаружить не обнаружили. Врач, тщательно изучив нарисованные компьютером цветные картинки срезов мозга Юнми, задумался. А потом нечестно сказал, что не знает, в чем тут дело. Добавил, что поскольку ситуация ему не ясна, то никаких препаратов, чтобы мне не навредить, он давать не будет. Но попробует решить проблему другим путем. Приказал выдать неинвалидную креслокаталку для детей. Легкую, чтобы мне, как только-только начавшему ходить, в это сил с нею справиться. «По коридору, не спеша, катишь ее впереди себя», сказал он, объясняя, зачем она мне сдалась. «Сама опираешься на ее ручки, руками». Устала, остановилась, села прямо в нее, посидела, отдохнула, встала, дальше пошла. Главное помни, что твоя задача ⁇ не думать о том, как ты ходишь, не следить за этим. Смотри по сторонам, на стены, на людей, думай о чем-нибудь постороннем. Ты не должна вовлекать в процесс ходьбы головной мозг, не должна им контролировать свои ноги. Как ходить... Должно вспомнить твое тело. Только так, иначе у тебя ничего не выйдет. Врач оказался молодцом. Предложенная им методика сработала на все сто. Тренироваться с коляской было действительно удобно. Не так заносило, как без нее. И попервой, когда у Юнми внезапно кончались батарейки, я мог тут же сесть в кресло и отдохнуть. Где-то, примерно через неделю такого хождения за коляской по коридору, необходимость в дополнительной опоре отпала. То ли сил прибавилось, то ли моя душа где-то как-то согласовалась с телом. Не знаю. Но, короче говоря, спустя неделю мы с Юнми начали ходить, как все другие нормальные люди. Пока расхаживался, немного познакомился с больницей в пределах своего этажа. Впечатления сложились положительные. Выглядит все неплохо, чисто, просторно. Ничем таким больничным не пахнет. Высокие потолки, большие, хорошо вымытые окна. Кондиционированный воздух. Современно выглядящее медицинское оборудование. Покойная обстановка. Никто не шумит, не кричит. Пациенты почтительно разговаривают с врачами. Похоже, доктора весьма уважаемая здесь профессия. С ногами была моя первая проблема, которая благополучно разрешилась. Вторая проблема объявилась, когда я, гуляя за коляской по этажу, взялся подслушивать разговоры людей, пытаясь собрать больше информации о мире, в который попал. Выяснил для себя весьма неприятный факт. Мой корейский недостаточно хорош для того, чтобы я мог свободно общаться. Вроде все понятно, понятно, потом вдруг бах! вылезает какое-то незнакомое слово. А то и не одно. Смысл сказанного теряется, и я не понимаю услышанное. А еще оказалось, что у меня с корейской письменностью практически комплиттэ ноль. Понимаю написанное с пятого на десятое. Даже простые объявления в холле возле лифтов прочитать толком не смог. Это весьма и весьма неприятный для меня факт. Насколько я помню из института, Корейский язык, хоть и считается проще японского, но тоже еще тот подарочек. В нем достаточно своих эксклюзивных чудес. Например, буквы в корейских словах могут не всегда следовать друг за дружкой. Ну вот так у них. Потом, в пределах слога, буквы могут соединяться в устойчивые комбинации, лигатуры. Их нужно все знать и помнить потому что читаются они по-особенному, уже не как простые буквы. По виду эти лигатуры похожи на китайские иероглифы, поэтому корейское письмо иногда и называют иероглифовидным. Еще в корейском языке существует так называемое смешанное написание слов, при котором для написания грамматических окончаний используется хангыль, а для обозначения китайских корней слова ханча. Ханча Это китайские иероглифы, используемые в контексте письменности корейского языка. Они используются только для записи слов китайского происхождения, которые составляют примерно половину лексики корейского языка. Но в основном корейцы сейчас используют хангыль. Хангыль фонематическое письмо. Его характерной особенностью является то, что буквы объединяются в группы, примерно соответствующие слогам. Короче, будет, чем не мозги напрячь. Может, зря я гуани не умение зарабатывать деньги просил. Пожалуй, вместо этого лучше стоило попросить знания языка и всех реалий местной жизни. Но я же не знал, что попаду в Корею. Ведь то, что говорили реаниматологи, я ведь прекрасно понимал. У меня и мысли не возникало, что я не в России. Интересно. А действительно, почему я их понимал? Хотя не, они наверняка говорили на корейском. Возможно, это какое-нибудь свойство умершего. Может, душа человека, вне тела, не нуждается в переводе? Слышать как-нибудь -как так, напрямую. А может, это влияние богини? Какое-нибудь заклинание или амулет? Не знаю. Я ничего не знаю. Знаю только, что я в глубокой жжжжжжжж.... Жж жж жж жж из которой, похоже, невозможно. Можно только углубиться. Место действия. Небольшой медицинский кабинет. Стены окрашены в светлые кремовые тона. У двух стен стоят узкие зеленые шкафчики, полки которых почти полностью заполнены толстыми папками с разноцветными корешками. Окно, закрытое пластинками белых желюзей. У одной из стен стоит большой стол. Тоже тон стен со светлой столешницей. За столом сидит молодой врач в белом халате и хипстерских очках. Рядом со столом сидит женщина с усталым и тревожным выражением на лице. Врач, заглядывая в лежащие перед ним бумаги, что-то ей рассказывает. Та внимательно его слушает. С медицинской точки зрения, в физическом плане, ваша дочь полностью здорова. В ее организме нет никаких отклонений от общепринятых медицинских норм. Все органы тела функционируют нормально. Гематома в ее мозгу рассосалась без следа. И сейчас в нем нет никаких патологий. И не кривя душой скажу, что это невероятный результат. Почему, доктор? Почему невероятный? Джей Мин Си. Долгое пребывание в состоянии клинической смерти невозможно без осложнений. Особенно страдает мозг. Нередки случаи, когда после такого люди превращаются в так называемые овощи. Их мозг теряет способность к мышлению, и они становятся просто телами. В которых как-то отеплится растительная жизнь. Ой, доктор, что вы такое говорите? Это не ваш случай, но ну, Ним. Ваша дочь, по анализам, имеет сейчас такое здоровье, которое без всякого преувеличения я бы мог пожелать всякому подростку в нашей стране. С мыслительной деятельностью у нее тоже порядок. Проведенные нами тесты не выявили никаких нарушений. Ваша девочка абсолютно правильно находит взаимосвязи между разными событиями строит правильные логические цепочки и умеет задавать правильные вопросы. Все это она делает на уровне здорового человека. Единственной проблемой является ее память. Когда мы с вами встретились в первый раз, я позволил себе высказывать предположения о том, что в том аспекте воз возможны некоторые нарушения. К моему большому сожалению, мои опасения оказались верны. Юнми никак не вспомнит свою прежнюю жизнь. «Что же теперь делать, доктор?» С тревогой спрашивает женщина, наклоняя голову и ловя своими глазами взгляд врача. «Будем бороться с болезнью дальше. Сдаваться не станем. Правда, в данный момент существуют обстоятельства, которые несколько затрудняют лечение». «Что за обстоятельства, доктор?» «Понимаете, ну мним, лечение амнезии предусматривает в первую очередь терапевтическое воздействие на основное заболевание человека». Однако, как я уже сказал, по результатам проведенных исследований, ваша дочь здорова. получается, что в данный момент воздействовать нам не на что. Нет конкретного места локализации болезни. Но такого не бывает, когда болезнь есть, а ее причин нет. Просто они почему-то не видны на физическом плане. Исходя из этого, я предполагаю, что причиной амнезии у вашей дочери является какое-то сложное психологическое состояние, вызванное клинической смертью. К сожалению, определить наличие такой патологии приборами невозможно. Но несмотря на это, опыт лечения подобных заболеваний в медицине есть, и врачи соответствующие имеются. Поэтому дальнейшим лечением юнми займется врач-психиатр. Моя дочь сумасшедшая? Ну что вы, что вы! Ни о каком сумасшедстве даже речь быть не может. Ваша дочь имеет абсолютно адекватное социальное поведение. Томография показывает полное отсутствие патологии в мозге. На данный момент ей поставлен диагноз травматическая ретроградная амнезия. И все. Ничего другого, кроме этого. Что это значит, доктор? Травматическая амнезия является последствием разных травм головы, чаще всего физических. Бывают еще поражения током, облучение радиоактивными излучениями или воздействие магнитными полями. Но это уже редкость. В большинстве случаев речь идет именно о физических травмах. Я вам уже как-то рассказывал, что такое память до конца никем так и не выяснено. Но многие ученые занимались этим вопросом, и сейчас существуют разные теории, объясняющие механизмы ее работы. Одна из них предполагает, что память хранится в клетках мозга, нейронах. Соединяясь друг с другом, эти клетки образуют связи, по которым они обмениваются между собой информацией. Если сказать коротко, то память – это нейроны и связи между ними. При сильных сотрясениях мозгового вещества часть клеток гибнет, связи разрываются, информация теряется. В результате происходит потеря части воспоминаний. Восстанавливаясь, мозг создает новые нейроны вместо умерших, а оставшиеся в живых передают имеющуюся у них информацию новым клеткам. Память возвращается. Но в зависимости от количества погибших клеток, восстановление может произойти не полностью. Чем меньше их выжило после сотрясения, тем больше вероятность того, что у человека будут провалы в памяти. При ситуации, когда нейроны гибнут больше определенного процента по отношению к их общему числу, человек теряет память полностью, ибо восстанавливать ее в таком случае не из чего. Что, в общем-то, странно, если говорить о случае с вашей дочерью. Судя по рентгеновским снимкам и результатам томографии, полученный ею удар был не настолько силен, чтобы вызвать столь большие последствия. Нет даже трещин в черепной коробке. Все симптомы указывают на умевшее место быть легкое сотрясение мозга. Ничего серьезного после таких травм с людьми обычно не происходит. Поэтому, почему произошла потеря памяти и остановка сердца, тут совершенно непонятно. Это то, что касается травматической амнезии. Ретроградная же амнезия – это нарушение памяти о событиях, предшествовавших приступу заболевания либо травмирующему событию. Таким образом, диагноз, поставленный вашей дочери, говорит о том, что она потеряла память в результате физической травмы головы и ничего не помнит из того, что было до этого происшествия. Вот и все. Ни о каких психических отклонениях в диагнозе речи нет. Но почему тогда психиатр? А вы, разве вы не можете продолжить лечить мою дочь? У вас так хорошо это получается, Саджан Ним. Саджан Ним – уважительное обращение в Корее. Переводится как «директор», даже если человек вовсе не директор. Вы такой хороший врач. Спасибо, джемин Си. Но дело тут, видите ли, в том, что врачи-психиатры обладают навыками применения специальных психотерапевтических методик, направленных на восстановление памяти. Это отдельная область медицины, и они проходят для этого специальное обучение. Я, к сожалению, такими знаниями не обладаю. Что это за методики такие, Сен джан Ним? Однозначно мне будет сложно о них сказать, Джемин Си. Их достаточно много. Задача психиатра как раз и стоит в том, чтобы выбрать наиболее эффективную для лечения пациента. Как правило, выбор осуществляется после проведения серии тестов, призванных определить психоэмоциональное состояние больного. Далее, в зависимости от их результатов, может быть назначено медикаментозное, либо какое-нибудь иное лечение. Для этого ЮНМИ переведут псих в больницу? Вас это беспокоит? АДЖ! Доктор, АДЖ! Звук, выражающий неодобрение, произносится корейцами с одновременным окрушенным качанием головой. Вы же знаете, какими несносными сплетниками порой бывают люди. Вы так все хорошо и понятно мне рассказали, но всем-то это не объяснишь. Начнут сплетничать, а Юнми еще замуж выйти нужно. А если пусть отслух, что она сумасшедшая, разве тогда найдется для нее хороший мужчина? Я понял. Не беспокойтесь об этом. В штате нашей больницы есть врач-психиатр. Думаю, что проводить тесты он сможет прямо у нас. Для них нужен только стол и компьютер. Тем же, кто будет любопытствовать, просто скажите, что ваша дочь ходит на посттравматические осмотры. Спасибо, господин доктор. Вы успокоили мое материнское сердце. Доктор, скажите, а сколько еще нужно будет лечиться? Через три месяца Юнми заканчивает старшую школу. Она так готовилась к экзаменам. Как же она теперь сдаст их, раз она ничего не помнит? Это проблема. К сожалению, я не могу точно сказать, когда именно здоровье вернется к ней полностью. Будем надеяться, что за время, оставшееся до окончания школы, мы достигнем успеха в лечении. Потом, есть шанс, что мы имеем дело с частичной амнезией. Юнми забыла прежнюю жизнь, но помнит о многом, что ее тогда окружало. Она не спрашивает, что такое кровать или, допустим, стекло. То есть, эти вещи ей понятны и узнаваемы ею. Может, тогда она сохранила и знания по школьным предметам? Думаю, стоит попросить ее школьных учителей это выяснить. Если вдруг окажется так, то она может сдать экзамены вместе со всеми? А если нет, что тогда? Тогда вам выпишут справку о том, что по состоянию здоровья ваша дочь сейчас не может сдавать экзамены. Но ведь она потеряет целый год. Все будут учиться, а она... Будем надеяться на лучшее. На то, что ей это не понадобится. Но ничего другого, кроме справки, я вам предложить не могу. Доктор, может тогда ее лучше сейчас не выписывать? Пусть побудет еще в больнице. Думаю, это излишне. Во-первых, Юнми физически здорова. И лечить ее не нужно. Пребывание же в больнице стоит денег. Во-вторых, выписывая ее, я рассчитываю на то, что она вернется в ту жизнь, которая которой жила до этого. Увидит людей, которых она видела, одноклассников, знакомых, близких. Увидит знакомые здания, улицы, свои любимые фильмы. Услышит музыку, которая ей нравилась. Все это будет непрерывными раздражающими факторами для ее мозга. Коль проблема амнезии лежит в не физиологической, а в психологической плоскости, то такая активная бомбардировка его звуками и образами как раз может дать тот необходимый толчок к восстановлению памяти, который нам нужен. Посетите с ней места, в которых она любила бывать, приготовьте ее любимые блюда, наденьте на нее ее любимую одежду, обрызгайте любимыми духами, сделайте макияж. С помощью всех этих зрительных, осязательных, тактильных действий перебросьте ей мостик из ее настоящего в ее прошлое. В любой миг, любое из таких воздействий может пробудить ее память, и она все вспомнит. Вы понимаете меня, Пак Джамин? Да, доктор, я обязательно так и сделаю. Спасибо вам за то, что вы так неравнодушны к моей бедной девочке. Смотрю в монитор компьютера, как баран на сто новых ворот. А если точнее, пялюсь на три предложения, составленные из корейских иероглифов. Нужно выбрать из трех одно. Ничего сложного, но это лишь при том условии, если понимаешь, что в них написано. А я не понимаю. И как мне теперь следует поступить, не знаю. Врач, лечивший мне голову, сегодня сказал, что меня совсем вылечил. И по всем анализам я здоров. Все, что он мог, он сделал. Но поскольку память мне так и не вернулась... То, чего теперь делать со мной, он как бы не знает, и поэтому передает меня другому врачу, психиатру. Ибо проблема, как он сказал, похоже, лежит в области психологии. Невозможно восстановить то, чего нет. Подумал тогда я, с вежливым видом выслушал врача и добавил уже для себя. А дурка-то все ближе и ближе. Вот уже я о психиатрии разговор пошел. Видно, я не справился с эмоциями, и на лице у Юнми появилось выражение тревоги потому что врач принялся успокаивать и объяснять, что ничего страшного в этом нет, и это стандартная последовательность лечения подобных заболеваний. Дабы подсластить выданную им пилюлю, он сообщил, что планируется меня выписать в ближайшее время. Пусть меня психиатр посмотрит, даст добро, а там, мол, и на все четыре стороны. Психиатром оказался сухопарый пожилой кореец с морщинистым лицом. Внимательно оглядел меня, потом вперился взглядом мне в глаза. Секунд пятнадцать мы с ним поиграли в гляделки. Потом он многозначительно хмыкнул и дипломатично первым отвел взгляд. Тут только я вспомнил, что пялиться мне так не положено. Он мужчина, гораздо старше, плюс юнми еще девочка. Девочки не должны себя так дерзко вести. Это же азиатские заморочки, протокол ведения разговора. А я как-то и забыл об этом. Что ж, давай начнем, сказал врач, не став комментировать грубое нарушение правил корейского этикета. Я твой новый лечащий врач-психиатр. Зовут меня доктор Ким Чен Сок. Я попытаюсь определить причину, по которой ты ничего не можешь вспомнить. Для начала мы просто с тобой поговорим, чтобы немного познакомиться. Поговорили. Минуты три. Все это время я прикидывался полной амнезией. И 90% моих ответов было «не помню». 10 оставшихся процентов были «не знаю». Но не твердит же все время одно и то же. Будет выглядеть подозрительно. В конце концов, врач исчерпал свои вопросы и перешел к следующей части беседы. Рассказу, что нас с ним ждет в будущем. Точнее, больше меня ждет. Но он тоже будет участвовать. Поэтому можно сказать, что ждет нас обоих. В ближайшие дни тебя выпишут, ты вернешься домой, сказал он мне, вернешься к родным, друзьям, учебе и своим повседневным занятиям. Знакомая обстановка будет создавать постоянную стимуляцию твоего мозга, которая должна привести к восстановлению памяти. Как показывает опыт, использование подобного подхода в лечении зачастую более эффективно, чем проведение лечения в клинике. Ты молода, здорова, и твоя психика еще очень пластична. Поэтому это будет лучшим вариантом. Но без присмотра я тебя не оставлю. Я буду следить за твоим психоэмоциональным состоянием с помощью специальных тестов. Накопив с их помощью информацию, я смогу понять, что следует предпринять в текущий момент. Например, может тебе нужно будет принимать какие-нибудь лекарства или провести в клинике сеанс гипноза. Тесты нужно делать каждый день. Чтобы впустую не терять время на дорогу ко мне и обратно, Их я буду присылать тебе на электронную почту. Выполнение их будет занимать тебя от силы 10-15 минут в день. Если тест будет большой, на час времени, я тебе об этом дополнительно сообщу, чтобы ты спланировала свое время. Выполнив задание, ты будешь отсылать файл мне обратно. Сначала тесты будешь выполнять часто, каждый день. Потом, в зависимости от развития ситуации, они могут выполняться реже. Примерно раз в месяц ты будешь приходить ко мне на прием. Интернет-интернетом, но хоть иногда врач-психиатр должен видеть глаза своего пациента. Тесты будут разные, от 10 до 1000 вопросов. Без ограничений и с ограничением по времени их выполнения. Внимательно читай пояснения, которые я буду присылать вместе с заданиями. Это поможет тебе избежать ненужных ошибок. А теперь Юнмиян, Ян суффикс в имени в корейском языке указывающим на пол. Может указывать на возраст. В данном случае девочка-девушка. Иди, садись за тот компьютер. Сделаем первый тест. Я встал со стульчика, на котором сидел, прошел и сел на указанное место. А у самого в это время в голове крутилась фраза «Сеанс гипноза, сеанс гипноза, клиники». Если меня там загипнотизируют, то я им там такого пана расскажу. Вот тогда-то меня точно либо навсегда в дурдоме закроют, либо задут ученым на опыты. Никаких клиник, никаких гипнозов, ни в коем случае. Доктор Ким подошел ко мне, мышкой навел курсор на иконку, щелчком клавиши запустил приложение. В тот же миг весь экран монитора занял раскрывшееся окно программы. На ядренно-салатовом бэкграунде посредине было три белых кружочка. Рядом с каждым из них фраза. Написанное по-корейски черными иероглифами. Все просто, сказал Ким. Тесты по внешнему виду почти такие же, как в твоей школе. Читаешь предложения, выбираешь из них то, которое считаешь правильным, и мышкой ставишь точку в кружочке. Потом нажимаешь вот эту вот кнопочку внизу экрана и переходишь на следующую страницу. И так, пока не дойдешь до конца. Этот тест простой. Всего на 50 вопросов без ограничения времени на ответы. Его основная задача состоит в том, чтобы ты освоилась и поняла, как это делается. Приступай, Юнми. Кивнув головой, я сделал вид, что читаю. Потом ткнул мышкой в средний кружочек, поставил точку и щелкнул клавишей, переходя на следующую страницу. Хорошо, одобрительно сказал врач. Работай, потрудись хорошо. А я, чтобы тебя не смущать, пойду схожу по своим делам. Если закончишь быстрее, чем я вернусь, не уходи. Дождись меня. Посмотрим результаты твоего теста. Ким Чен Сёк ушел, оставив меня один на один с компьютером. Вот, сижу, пытаюсь понять, чего мне делать. Можно, конечно, и остальные странички также рандомно натыкать. Только вот стоит ли? А вдруг в результате тест покажет, что меня спасет только сеанс гипноза в клинике? Нафиг, нафиг такое счастье. Тогда сказать, что не понимаю, что тут написано, поскольку забыл алфавит? И что тогда? Тогда никаких тестов на почту не будет. А будет наверняка снова клиника. Как иначе врач тогда сможет следить за пациентом и задавать ему вопросы? Ему нужно, чтобы больной был под рукой. Здесь меня вылечили, выписывают. А домой, получается, меня вести смысла нет, поскольку там я буду недоступен врачу? Только клиника и остается. А в клинике гипноз. Не, так не пойдет. Туда мне точно не нужно. Но что тогда делать? Как же пройти этот дурацкий тест? Тут мой взгляд, хаотично шарящий по экрану монитора, наткнулся на узкую строчку из английских слов в самом его верху. Там было написано файл, вид, сервис, окно. Автоматом, даже не думая, Я ткнул курсором в слово «сервис». Появился неспадающий список, в котором третьим из шести пунктов значилось «Язык». Ткнул в язык. На выбор мне предложили «Английский» и «Корейский». «Английский»? «Yes, of course». Экран моргнул, и на нем вместо «Корейской абракадабры» появились три совершенно понятные и ясные, как божий день, английские фразы. «Какой же я умный!» Искренне восхитился собой я. Вот, пожалуйста, нормальный язык. Всего-то нужно было потыкать. Похоже, это программа локализация какой-то английской версии. Я поудобнее ухватился за мышку.